ПОСЛЕДНИЙ ШАГ ГЛАВА 47 Через час непрерывного хода Максимилиан стал настойчиво просить отдых, и Эвелин с облегчением согласилась. Ее ноги становились все тяжелее и тяжелее, а руки не немели. Путники сели внутри одной из сотен маленьких ниш в почти вертикальной стенке воронки терминала. Максимилиану поход давался труднее, чем другим. Он хотел расстегнуть адаптивный комбинезон, но Эвелин остановила его. «Это сделает нас беззащитными!» Лицо Максимилиана за прозрачной дыхательной мембраной было бледным и мокрым от пота. «Я изнываю от жажды!» «Мне тоже хочется пить!» – простонал Найтингейл, несколько потерявший свою элегантность. Его движения больше не казались такими плавными и совершенными, будто на него давил груз тяжелее, чем рюкзак Эвелин с головой Адама но его глаза за мембраной блестели. Это все равно казалось ему увлекательным приключением. «Нам придется еще немного потерпеть», — сказала Эвелин. Она наклонилась и посмотрела вниз на выступающие из стены угловатое образования, напоминающие мостик. Было неясно, для какой цели он построен, и Эвелин пыталась понять это. Она искала преследователей, двух аватаров, о которых упоминал Рубенс. «Никого», — сказала она, — «никто нас не преследует». «Возможно, аватары не нашли тайный ход», — сказал Найтингейл. Он начал осматривать заднюю стенку ниши. Из нее торчали какие-то полупрозрачные шишки, похожие на кнопки управления. «Возможно», — ответила Эвелин, пытаясь скрыть скепсис. Она подумала о похищенном Ньютоне и задалась вопросом, как много от него узнали машины. По воронке терминала диаметром около километра перемещались сотни МФТ, шаттлов и транспортеров. Управляемые автоматическими системами, они вылетали из его глубин, гудя гравитационными двигателями, или садились в широкой, закругленной сверху воронки. Сервомеханизмы, напоминавшие экзотических насекомых, прикреплялись к грузовым кораблям, доставлявшим сырье для брутеров кластера, или переползали по стенам и исчезали в щелях, которые выглядели как трещины в композитном материале или металлокерамике. Члены «Утренней зари» встретили множество таких, но мехи не обратили на них внимания. Камуфляж, который не обманул бы человека ни на секунду, действительно работал. «По крайней мере, для простых конденсатов разума», — подумала Эвелин. «Аватары сразу бы все поняли». «А где Шанталь, Лоренцо и Эстебан?» — спросил Найтингейл. Он попытался сдвинуть одну из шишек с места. «А что с ними должно случиться?» — спросила Эвелин. Вверху над видимой частью неба появились темные тучи. Начался дождь. Упали большие капли, и Эвелин задумалась, что же происходит с ними глубоко внизу, на дне воронки. И вообще, долетают они туда или испаряются в потоках поднимающегося теплого воздуха? «Мы ждали их через несколько часов», – все еще тяжело дыша проворчал Максимилиан. «Если мы прибудем в Сакатун без предупреждения...» «Мы не можем их предупредить», – быстро сказала Эвелин. В голову Максимилиану приходили очень глупые идеи, которые надо было опровергать. «Нам нельзя здесь использовать сигнальные значки». Она снова посмотрела на воронку, пытаясь оценить расстояние. Еще около двух километров отделяла их от широкого края, и добраться туда было совсем непросто. Казалось, позади остался самый легкий этап. Над ними было меньше ниши, больше уступов, которые не облегчали восхождение. Далеко на сотни метров растянулись сетчатые структуры из металла. Около них пролетали многочисленные многофункциональные капсулы и чуть более крупные транспортные средства, появлялись и исчезали сервомеханизмы. Максимилиан придвинулся к Эвелин и, поймав на себе ее взгляд, застонал. «Мы никогда не сможем этого сделать!» — взмолился он. «Посмотри, тут совсем нет прохода и почти не осталось места для отдыха. Нам придется все время карабкаться вверх по вертикальной поверхности и преодолеть не меньше двух километров. На это уйдут часы, а если мы хоть немного ошибемся...» Он посмотрел в пропасть и вздрогнул. «То разобьемся и умрем». «У нас нет выбора», — сказала Эвелин. «Мы уже начали путь». «Мы должны это сделать любой ценой», — подумала она. «Я уже выбился из сил и изновая жажды», — пожаловался Максимилиан. «Почему мы не подумали о том, чтобы взять воды? Почему эта мысль не пришла тебе в голову?» Прежде Эвелин уже думала, как будет реагировать Максимилиан, когда ситуация станет тяжелой. Теперь же она получила ответ. Он сломался. Усталость и страх превратили спокойного техника и аналитика в импульсивный комок нервов. Эвелин догадывалась, что подъем был не единственной опасностью и, возможно, даже не самой большой. «Успокойся», — сказала она. «Никто из нас не был готов к такому». «Нет», — подумала она, — «это совсем не так. Нам следовало ожидать чего-то подобного». «Если мы остановимся там хоть раз, то проиграем, потому что слишком устали. Закричать — значит умереть». Максимилиан начал дрожать. «Посмотреть, как любопытно», — сказал Найтингейл. Он повернул шишку, где пульсировал голубой свет. «Не трогай это!» — резко сказала Эвелин. «Кто знает что!» По воронке разнесся сигнал, напоминающий гул гравитационных двигателей, но более глухой. Эвелин взяла Найтингейла под руку и оттянула его назад. Она боялась, что было уже слишком поздно. «Это бесполезно, Эвелин!» — сказал Максимилиан. «Пойми же ты, наконец, пытаться подняться наверх — просто безумие!» Один из множества МФТ, идущих из глубины терминала кластера и несколько сопровождавших его шатлов, изменили курс и приблизились. Найтингейл и Эвелин отступили как можно дальше в нишу, но Максимилиан пополз вперед. Эвелин попыталась удержать его, но он оттолкнул ее, приподнялся и помахал рукой. «Здесь!» — крикнул он. «Мы здесь!» «Чертов идиот!» Эвелин потянулась к нему, схватила Максимилиана за адаптивный комбинезон и потянула назад. Максимилиан сопротивлялся, наклонился вперед и помахал рукой. «Осторожно!» – закричала Эвелин, осознавая опасность. МФТ все еще находился дальше 100 метров. Это был желто-коричневый танк с двумя короткими аэродинамическими крыльями и кабиной. Эвелин не могла заглянуть внутрь из-за поляризованного стекла. Максимилиан махал обеими руками. «Здесь!» – закричал он. «Здесь!» Рука Эвелин оторвалась от комбинезона, и Максимилиан полетел вперед. Он стоял, наклонившись над краем, слишком поздно осознав всю опасность. Он повернулся. Бледное лицо задыхательной мембраной в ужасе исказилось. Он тянулся к чему-то, тщетно полагая, что сможет удержаться. Он упал, удивительно тихо и беззвучно, не издав ни единого крика. Исчез из проема ниши. Когда Эверин подползла вперед и посмотрела через край, то увидела, как он летит в пропасть. Спустя долгих 378 лет жизни, всего несколько секунд отделяли его от смерти. — Что произошло? — ошеломленно спросил Найтингейл. — Что с ним? Позади светился синий свет, вздвинутый им с места шишки. — Ни звука! — прошипела Эвелин. Ее разум лихорадочно работал. — И не шевелитесь! — Она замерла. Она больше не смела двинуться, хотя инстинкт требовал от нее отступить, ведь транспорт все приближался. Эверин надеялась, что он управлялся с помощью простого конденсата разума, обычного машинного интеллекта, который принял ее сигналы за идентификационные сигнатуры сервомеханизмов. Она осознала, что случилось с Максимилианом. Он упал в глубокую пропасть, размажив череп, раздробив все кости, оборвав вечную жизнь. МФТ приближался. Его гравитационная подушка светилась небольшим зеленым облаком. Сначала в поляризованной нише окна показался жук. Затем МФТ подплыл еще ближе и распахнулся люк. В проеме появилась человекообразная фигура, одетая в некое подобие формы. Однако кожа отливала серебром, а одежда, как и все остальное, была сделана из флексометалла. Это аватар. «Людям запрещено находиться в терминале», — сказала фигура. Эвелин и Найтингейл медленно встали. «Вы могли спасти его», — сказала Эвелин. «Стоило только направить мобильное гравитационное поле транспорта ниже». «Нет», — ответил Аватар. «Было уже слишком поздно. Если бы ты не пришла сюда, он бы не умер. С этого момента вы арестованы». «А потом?» Возможно, Эвелин было бы лучше промолчать, но она не смогла сдержаться. «А что будет потом? Поступите ли вы с нами так же, как с Элергардом, Джаспером и Ньютоном?» Это был один из двух путей, которые она могла выбрать. Он вел к отказу от бессмертия и недолгой жизни в роли говорящего с разумом на службе кластера. Насилие над душами возможно всего на несколько месяцев. Машины превратили бы их в инструменты, не обращая внимания на психическую или физическую неприкосновенность. А другой путь? Там она должна будет переступить еще одну границу, возможно, самую важную в жизни. Этот путь означал развитие конфликта с машинами, как 6 тысяч лет назад. «Людям запрещено находиться в терминале», — повторил аватар, игнорируя вопросы. «Я забираю вас отсюда». Он отодвинулся немного в сторону транспорта. Эвелин бросила быстрый выразительный взгляд на Найтингейла и пошла к люку. Дождь усилился, и одна из капель попала ей прямо на голову. Одна за другой проносились мысли. Ее задумка требует тщательного планирования, если хочется рассчитывать на успех. А, возможно, и нет. Вероятно, все было обречено на провал только потому, что Эвелин дрожала от ужаса. Между открытым люком и краем ниши была щель в 20 см, под которой расстилалась пропасть, где пропал Максимилиан. Шаг через нее вел к другому варианту смерти. Именно поэтому Эвелин пришлось сделать выбор немедленно здесь и сейчас, не позволяя себе роскоши долгих раздумий. Нам очень жаль, сказал Найтингейл, стоявший позади нее. Его голос больше не был похож на пение. Он дрожал от страха. Мы не осознавали, во что ввязываемся. Эвелин не знала, смотрел ли на нее Найтингейл и насколько он был скован страхом. В конце концов, это не имело значения. Аватар просто отвлекся на мгновение, и этого было достаточно. Эвелин подпрыгнула и поразилась сама себе, потому что пока она говорила, она неосознанно продумала все до мелочей. В ее руке появился бластер. Она чувствовала вес и то, как легко его можно нацелить на аватара. Эвелин умела стрелять, по крайней мере, теоретически, когда практиковалась с учителями в виртуальном мире. Сейчас все по-другому, ведь предмет в руке был источником смерти. «Нет», — подумала она в какую-то долю секунды, — «это не развяжет войну». «Сейчас бластер никого не убьет. Аватара можно разрушить, но не убить его суть. Он сосуд, содержащий данные, и при гибели они не пропадут, поскольку были многократно скопированы и хранились в разных местах сети кластера». Эвелин пыталась оправдаться, решившись выстрелить. Из бластера вырвалась молния, пронзившая серебряный флексометал, который мгновенно изменил консистенцию, стал жидким и испарился. «Я никого не убиваю и никому не причиняю реального вреда. Это нельзя назвать лишением жизни. Я просто уничтожаю вещь», — говорила она, пытаясь себя убедить, но все равно была напугана, когда увидела, как луч прожег тело из флекса металла и дошел до головы, в то время как серые глаза продолжали смотреть на нее спокойным, аналитическим взглядом. В нем, к удивлению Эвелин, не было ни страха, ни других эмоций. Это был взгляд, который наблюдал за происходящим, пока у него была такая возможность». Вероятно, то, что видел этот взгляд, видел и кластер. Эвелин второй раз нажала на спусковой крючок, сверкнула вторая молния, и серебряный металл на голове аватара начал испаряться и таять. «Небеса!» — Найтингейл застонал позади нее. «Небеса!» Причем здесь и небеса?» — подумала Эвелин. «Это не небо уничтожило аватара? Это я выстрелила?» Через край люка между транспортом и нишей, где ранее в пропасти исчез Максимилиан, капал жидкий флексометалл. Гул гравитационных двигателей в широкой воронке терминала не изменился. Никаких резких звуков сирены, которые Эвелин инстинктивно ожидала услышать. Транспортеры, шаттлы и МФТ продолжали двигаться по курсу. Наверху два сервомеханизма направили зрительные сенсоры вниз, и Эвелин подумала, что они узнали ее. Было ли у аватара достаточно времени, чтобы уведомить кластер? Или, может быть, уведомление вообще не требовалось? Мог ли кластер не заметить, что в его терминале, недалеко от главной артерии, кто-то выстрелил из бластера и уничтожил аватара, ведь это была прямая атака на машины? На такие мысли не было времени, как и для колебаний и рассуждений. Необходимо действовать быстро. Все еще держа бластер в руке и с рюкзаком с головой Адама на спине, Эвелин одним прыжком оказалась на борту транспорта и трижды выстрелила в консоль, где находился конденсат разума. Автопилот не должен иметь возможности кого-либо уведомить. Транспортное средство задрожало, на мгновение встрепенулось, словно существо, которое только что ранили. Затем, как и ожидала Эвелин, среагировала автоматическая система безопасности, стабилизировав гравитационное поле. Краем глаза Эвелин наблюдала за Найтингейлом, который столкнул останки Аватара, правую ногу до колена и левую в проем между люком и нишей. Его адаптивный комбинезон раскрылся, голова была уже не прикрыта. Эвелин заметила, что его глаза сияли новым блеском. «Что теперь?» — спросил Найтингейл. В его голосе звучала новая мелодия. Он уже был не нежным, как раньше, а напористым, словно от внутреннего огня. «Что дальше?» «Закрой люк», — сказала Эвелин, увидев, что на панели ручного управления загорелся предупреждающий сигнал. Транспортное средство оторвалось от стены и полетело внутрь воронки, на пути сталкиваясь с другим транспортом. Эвелин управляла кораблем левой рукой, вправой все еще держала бластер. Пальцы так крепко сжимали его, будто никогда больше не хотели расстаться с ним. «Внимание!» — прозвучал сигнал. «Предупреждение! Автопилот отключен! Предупреждение! Риск столкновения! Предупреждение!» Эвелин отключил автоматическую систему безопасности. Найтингейл посмотрел на нее. «Что теперь?» — снова спросил он. Нотки волнения в его голосе стали более отчетливыми. «Что нам теперь делать? А теперь давай уходить отсюда как можно скорее!» Эвелин переключилась на полную тягу, и транспорт взмыл вверх над воронкой терминала.